Глава пятнадцатая Солнечный диск задумчиво повис над горными хребтами Тяньшаньской гряды, готовый вот-вот спрятаться за ними, когда мини-грузовик с разведчиками подъехал к горному кишлаку, остановившись на его окраине. Жителей в нем было немного, человек двадцать пять-тридцать. Как ни странно, но никого из них не заинтересовало появление в кишлаке кучки незнакомых вооруженных до зубов людей. Создавалось впечатление, что это для них такое же привычное явление, как ежедневный восход солнца, дождь, снегопад, туман. Странным было и то, что все старания Демидова обнаружить на своей карте этот населенный пункт успехом не увенчались. Его попросту не было на ней. «Что за черт?» – ворчливо пробурчал Демида в по карте двухверстовки глазами. «Куда с карты этот кишлак делся? Слышь ты, Бабайбек, куда нас завез?» «Пишкергарх!» Азабек часто моргал глазками, наивно посматривая на окружающих его разведчиков. Весь его вид выражал безмятежность и услужливость одновременно. «Кишлак так называться!» «Здесь машину оставлять надо. Дальше только пешком идти можно». «А почему этого кишлака на карте нет?» Подозрительно прищурился Демидов, нависая над Киргизом всем своим огромным туловищем. «Может, ты нас на засаду навел, а?» «Зачем сердиться, Раис?» Доброжелательно спросил он, не меняя положение. «Здесь хорошая кишлак». «Люди добрые живут!» «Отсюда, да куда тебе надо, всего мало-мало остается! Лошадь возьмем, в горы пойдем. Совсем скоро дома будешь!» Демидов недоверчиво покосился на Киргиза, но ничего не сказал. То, что сообщил ему лидер перед самым выездом из кошар, несколько озадачило командира разведгруппы. Демидов не мог похвастаться тем, что прекрасно разбирался в людях. Однако интуиция и умение предчувствовать опасность у него были неплохо развиты. Но сейчас все эти чувства молчали и ничего не подсказывали. Тем не менее, он поверил резиденту и, усаживаясь в машину, громко заявил. — Парни, говорят, что к нам казачок засланный приблудился. Так вы проследите, чтоб он кукукнуть не успел. Расчет купца был простым и совершенно точным. Киноэпопею о приключениях четырех неуловимых «Мстителей» смотрели многие. И цитаты из нее, давно ушедшие в народ, тоже знали. В частности, о засланном в банду батьке Бурнаша казачке Грине. Десантникам не надо было разъяснять, на кого именно намекает Демидов. Приблудным в их группе был только один человек – проводник Азабек. Конечно, предупреждение командира не означало, что его следовало немедленно опять связывать и вести под дулами автоматов. Но соблюдать определенную осторожность во время разговоров, да и вообще во всем, что касалось дальнейших планов группы, было необходимо. Да и самого Киргиза стоило держать в поле зрения. Десантники это поняли без всяких дополнительных объяснений. «Совсем, совсем!» Недовольно передразнил Демидов проводника, выбираясь из машины и разминая затекшие ноги. «Полдня по степи возил нас, как Моисей своих евреев, по пустыне. Завез черт знает куда, а теперь еще издевается. Урюк сушеный!» «Чего-то мы в самом деле слишком долго едем», — поддакнул Локис, тоже вылезая из машины. «Ты, уважаемый, не заплутался часом?» — спросил он у Азабека, который продолжал кротко улыбаться, делая вид, что плохо понимает, о чем говорят русские. — Командир! — окликнул Демидова-Чижиков. — Скоро стемнеет. Может, здесь заночуем? Чего в горы тасоваться на ночь глядя? — А кто тебе сказал, что я собираюсь в горы? — удивился Демидов. — Я еще ниоткуда не упал и головой не ударился. Так что выгружайтесь, парни. Радостно галдя, разведчики выпрыгивали из кузова, а купец из-под проследил за Азабеком. Но киргиз продолжал миролюбиво щуриться на заходящее солнце и не предпринимал никаких подозрительных действий. «С чего лидер решил, что этот киргиз засланный?» – с неприязнью подумал купец. «Самый обыкновенный придурок. Хотя кто его знает?» Лагерь для ночевки по совету лидера было решено устраивать на окраине кишлака. Во-первых, здесь разведчиков было бы трудно застать врасплох. А во-вторых, по словам резидента, в дуванах горцев полным-полно насекомых. И не только земляных блох, но и вшей, пауков, малярийных комаров и прочие летающей кусающей дряни. Этот аргумент оказался решающим. Едва десантники начали растягивать найденный в кузове джипа большой кусок брезента, сооружая из него что-то вроде палатки, а Забег забеспокоился. Глаза у него взволнованно и даже испуганно забегали. Он с плохо скрываемым беспокойством следил за тем, что делают разведчики, как они деловито раскладывают небольшие костерки из таблеток сухого спирта, как греют на них банки из своего сухого пайка, как кипятят воду для чая. Мелко труся, он подбежал к Демидову. «Раис, в горы идти надо!» Торопливой скороговоркой зачастил он. «Лучше там ночевать будем. Здесь нельзя. Здесь увидеть могут, тогда плохо станет». «Кто это нас может увидеть?» Удивился Демидов. «Горные козлы, что ли?» «Этот кишлак плохой человек живет!» Неожиданно переходя на шепот, заявил он. «Тьфу, какой плохой! Совсем поганый! Он с бандитом кунак ходит, гашиш торгует!» «Стоп, стоп, стоп, бабай!» — не дал ему договорить купец. «Ты же меня полчаса назад убеждал, что здесь хороший кишлак, добрые люди. А теперь совершенно обратное говоришь. Как тебя понимать прикажешь?» А забег напряженно наморщил лоб, словно пытаясь что-то вспомнить. Демидов с ироничной улыбкой смотрел на него, но взгляд у него при этом был таким тяжелым, словно он хотел раздавить им низкорослого собеседника. «А чего это ты так заволновался, Бабай?» – неожиданно спросил он. «Тебе-то что за дело до да нас и наших дел?» Только сейчас Азабек сообразил, что допустил непростительную ошибку, попытавшись заставить русских любыми путями пойти к перевалу перед закатом. — Раис, я за вас беспокоюсь, попытался исправить собственную оплошность лазутчик. — Уходить надо! Скоро-скоро уходить! Брать лошадь и уходить! — На кой хрен мне нужна лошадь? Демидов продолжал сверлить лжепроводника взглядом. «Сам же говоришь, иди недалеко, поклажа у нас немного. Так нахрена же нам лошадь?» Азабек почувствовал неприятный холодок внизу живота. План, который еще минуту назад казался ему легко осуществимым, русские так охотно шли в расставленную для них западню, начинал рушиться. И как остановить этот процесс, Азабек пока не представлял. «Значит, слушай сюда, Бабай!» После небольшой паузы подвел итог разговора Демидов. «Ночевку мы устраиваем здесь. Я так решил. А если кого-то что-то не устраивает, я не задерживаю». Азабек испуганно вжал голову в плечи и отошел в сторону. Скрестив ноги, он уселся на землю и, прикрыв глаза, попытался сосредоточиться. «Леха!» Тихо спросил Демида Волокис, который слышал весь его разговор со забеком. А ты не перегнул палку с этим бабаем? Возьмет и в самом деле уйдет. Тогда что будем делать? Не уйдет. Как-то не очень уверенно ответил купец и немного подумав добавил. А если и смоется, то невелика потеря. Сами выберемся. Да никто и не спорит, что выберемся. Согласно кивнул головой Володя. «Только времени на это сколько уйдет?» Демидов недобро посмотрел на Владимира. «Слушай, Вовик!» Сдерживая подступающее раздражение, проговорил он. «Насколько ты помнишь, мы этому Муртазея, или как там его зовут?» «Азабек», — вставил Локис. «Да и хрен бы с ним!» — отмахнулся купец. «Мне пофигу, как его зовут!» В любом случае, ему никто ничего не обещал. Я имею в виду деньги. Правильно я говорю? Он пошел только потому, что побоялся оставаться в кошарах. Или, если прав, резидент Гаврилыч, для того, чтобы сделать нам какую-то бяку. Вот и прикинь, кто кому нужнее. В крайнем случае найдем другого бабая. Их тут вон сколько. Целая деревня. Наверняка кто-нибудь из них знает дорогу. — Дорогу, может быть, и знают, — кивнул головой Локис. — А вот русский язык — нет. Я тут попытался наладить с ними контакты. — И что? Получилось? — Зашуганные они какие-то. Володя поправил висевшую на плече СВДшку. — Шарахаются от меня, как черти от Ладана. А по-русски понимают только три главных слова — хлеб, ложка, пошел нахер. Так что не знаю, как ты с ними собираешься договариваться. Знаешь, в конце концов...» Демидов упер руки в бока. «Слово «деньги» никто не отменял. А как это слово звучит по-киргизски, я точно знаю. Акча. И вообще, займись чем-нибудь более полезным. Например, осмотри окрестности». «Глубокие языковые познания», — похвалил Локис командира, отходя в сторону. Сам кишлак Локис уже проверил. Люди в нем действительно вели себя несколько странно. Они не просто отказывались разговаривать с незнакомцем, они тут же прятались за высокими дувалами своих домов, едва Володя приближался к ним. Но стоило ему отойти от дувала на несколько метров, человек опять выходил на улицу и как-то по-особенному смотрел вслед разведчикам. Все время, пока Володя и Вадим Жуков ходили по пыльным, грязным и узким улочкам кишлака, они не могли отделаться от ощущения, что за ними постоянно следят. Локис, у которого был опыт пребывания в афганских кишлаках, нисколько этому не удивлялся. Зато Вадим явно нервничал и успокоился только тогда, когда они вернулись к своему временному лагерю. Убедившись, что Демидов совершенно не настроен слушать чьи бы то ни было советы, Володя вернулся на свою заранее подготовленную позицию и, приникнув к окуляру прицела, начал осматривать кишлак. Улицы Пишкергарха были по-прежнему пусты, лишь изредка по ним пробегала закутанная в большой длинный пестрый платок женщина. Странно это все, размышлял Локи, сводя прицелом по сторонам. Такое впечатление, что они чего-то жутко боятся. Даже детей на улице не видно. Да и скота у них, похоже, никакого нет. Во всяком случае, пока мы с Вадимом бродили по кишлаку, нигде никто не мычал и не блеял. Внезапно в перекрести мелькнула какая-то новая фигура. Локис отреагировал мгновенно, как все опытные снайперы. Ствол чуть вильнул вправо. Приближенной мощной оптикой по склону горы быстро и ловко карабкался какой-то мальчишка в рваной куртке и заплатанных штанах. Володя не успел его хорошенько рассмотреть. Пацаненок ящерицей скользнул по камням и скрылся в зарослях росшего на вершине кустарника. «Вот это номер!» – успел подумать Локис. «Куда это он так торопится?» В прицел он еще видел, как колышутся заросли, по которым пробирался мальчик. Вопрос, стрелять или не стрелять, для Владимира не существовал. Воевать с детьми его никто не уполномочивал. Но доложить Демидову о том, что он только что увидел, было необходимо. В конце концов, пацан явно не по своей воле полез на ночь, глядя в горы. Обернувшись, Локис поискал глазами Демидова. Тот делал вид, что руководит, но, судя по сосредоточенному лицу, продолжал присматриваться к Азабеку. Проводник смирно сидел, прислонившись спиной к колесу джипа, прикрыв глаза и, как будто бы спал или дремал. Леха громко окликнул командира Володя: "Пошептаться надо. Ну, что у тебя опять случилось?" Не слишком любезно спросил купец. «Тут мальчонка какой-то в горы подался». Не обращая внимания на недовольный тон командира, проговорил Локис. «Как думаешь, нафига?» «А я откуда знаю?» Пожал плечами Демидов и тут же попробовал сострить. «Может, у него норка там?» «Или решил кого-то о чем-то предупредить?» — не принял шутки Владимир. Демидов задумчиво почесал бровь. — А ты не перегибаешь? — подозрительно спросил он. — После того, что мы устроили для этих бандюганов в кошарах, надеяться на какой-то реванш по меньшей мере глупо. — Знаешь, то они здесь все-таки местные, — ответил Локис. — Так что им есть на что рассчитывать. И потом... Ты же сам предупредил о засланном казачке. «Предупредил», — согласно кивнул головой Демидов. «Только казачок этот пока никак себя не проявил. Сам видишь, сидит и спит». «Вот именно, что пока», — веско делая ударение на последнем слове, проговорил Володя. «Мне кажется, что расслабляться рановато». «Да никто и не расслабляется». Чуть было не вспылил Демидов. И вообще, Вовка, прекращая из себя Пауля Гинденбурга корчить, заметил пацана – молодец, сообщил мне об этом – тоже молодец. А вот то, что упустил его – балбес. «Ладно», – обиженно отворачиваясь от командира, сказал Локис. «Мое дело предупредить, то решать тебе». «Вот именно, что мне». Демидов круто развернулся и зашагал к уже растянутому как навес брезенту, который должен был заменить разведчикам палатку.